Так произнес, и у юноши дрогнули ноги и сердце. Страшный он дрот уронил, и, трепещущий, руки раскинув, сел. Ахерес же стремительно меч обоюдно исторгши выю у ключа, и до самой ему рукояти меч погрузился во внутренность. Ниц он по черному праху лег, распростершийся, Кровь захлестала и залила землю. Мертвого за ногу взявши, в реку Ахиллес его бросил. И над ним, издеваясь, пернатые речи вещал он. «Там ты лежи между рыбами. Жадные рыбы круг язвы кровь у тебя нерадиво оближут». Не матерь наложит тело твое, чтобы плакать положит, Но ксан в быстротечный, Бурной волною несет В беспредельное лоно морское. Рыбы играя меж волн На поверхность чернеющей зыби, Рыба всплывет, чтобы насытиться белым царевича телом. Так погибайте, трояне, Пока не разрушим мы трои, Вы убегая из битвы, А я убивая бегущих. Вас не спасет немогучий поток серебристо-пучинный Ксанф. Посвящайте ему, как и прежде, волов неисчетных. Волны бросайте живых, как и прежде, коней звуконогих. Все вы изгибнете смертью лютой. Заплатите вы мне друга потрокла за смерть и ахейских сынов за убийство, коих у черных судов без меня вы избили сечах. Так говорил он, и Ксанф на него раздражался жестоко. Стал волноваться он думами, как удержать от свирепства бурного сына Пелея, спасая Троян от убийства. Но Пельон, между тем, потрясая копьем длиннотенным, прянул ужасный убить пылающий Астеропея, ветвь Пелегона, которого Аксий широкотекущий с юной родил перебоею а кисоменовой черью старшую. С нею поток сочетался глубоко пучинный. Быстро Пелид устремлялся, а тот из реки Напелида вышел двумя потрясающими копьями. Дух пианицу Ксанф возбуждал. Раздражался бессмертный за юношей красных, коих в пучинах его Ахиллес убивал без пощады. Чуть соступились они, устремляясь друг против друга. Первой костерапею вскричал Ахиллес Быстроногий. «Кто ты, откуда ты, смертный, дерзающий, встречу мне выйти? Дети одних несчастных встречаются с силой моей. Ему отвечал воинственный сын Пелегонов. «Сын знаменитый Пелеев!» По что вы о роде? Я из пионии муж, из страны плодоносной далекой. Вождь я пионин огромнокопейных. Двенадцатый день мне светит сонный поры, Как пришел я прямо утрою. Родоначальник мой славный, Аксий широкотекущий, Аксий водою прекраснейший земные паящий. Он пелегона родил, От него копьенос совещают, я порожден. Но сразись со мной, Ахиллес благородный».